Два минус один равняется один. Их было у Гитлера всего два, всего два линкора, неповторимых по своей мощи, Бисмарк и Тирпиц. Почти близнецы от одной матери, Германии. От одного отца, фашизма. Они были спущены на воду недавно с официальным водоизмещением 35 тысяч тонн. Впрочем, это для дипломатов, для мирных конгрессов. Предвоенная гонка вооружений имела свои злокачественные тайны. Риббентроп заверил Англию, что водоизмещение Бисмарка и Тирпица составит 35 тысяч тонн. Длина их почти четверть километра, а ширина — 36 метров. Так что Англия может спать спокойно. Но британские адмиралы сразу заметили подозрительное несоответствие в цифрах. Шириной корпуса у немцев что-то неладное. Очевидно, они задумали раскатать свои линкоры в плоский блин, сделав их мелкосидящими, как сковородки. Берлин подтвердил, что осадка линкоров всего 7 метров, плюс какие-нибудь сантиметрики. А это значило, что Гитлер готовит линкоры для мелководной Балтики против СССР. Такое положение вполне устраивало политиков Мюнхенского сговора с Гитлером, и Англия вроде бы успокоилась. Но Москва по бочным каналам дипломатии уже дала понять Уайт-холлу, что шириналин коров образовалась от резкого увеличения тоннажа, а глубина их осадки превысит 10 м. Так что в Финском заливе им нечего делать. Зато в Атлантике, да. На этой старинной английской кухне они могут переколотить всю посуду. Начальнику британской морской разведки его офицеры не раз советовали: "Сэр, это ведь так просто снять трубку телефона и позвонить советскому военно-морскому атташе. России нет смысла скрывать от нас подлинный таран шленкера в Гитлера". Пленные гитлерские моряки в один голос уверяли англичан, что Бисмарк и терпит имеют водоизмещение не больше 42 тысяч тонн. Но они называли не полное, а стандартное водоизмещение. Германские архивы, вскрытые после войны, показали полный тоннаж линкоров в 52 тысячи 700 тонн. И эти данные точно совпадали со сведениями, которые добыла перед войной советская разведка. «Бисмарк и Тирпиц, два великана», могли развивать скорость до 30 узлов, обладая при этом дальностью плавания в 17500 миль. Линкоры несли на себе по восемь башенных орудий все сокрушающего калибра. Имели в ангарах самолёты, торпедное вооружение и команды в 2400 человек. Геббельсовская пропаганда считала их непобедимыми. Это в какой-то степени правда, ибо ни один флот Европы не имел тогда таких могучих и совершенных кораблей. Сейчас Бисмарк, отставившийся в оккупированной стране, на зеркальной тиши рейда уже готов к прыжку пантеры на просторы Атлантики, чтобы начать планомерный разгром всего и вся, что встретится ему по курсу. В содружестве с крейсером Принц Эгин, Бисмарк должен был стать могучим рейдером в океане, иначе говоря, разбойником одиночкой. Адмирал Ньютонс уже имел в подобном разбое немалый опыт. Совсем недавно на линкорах Шарнхорс и Гнейзенау он совершил дерзкий прорыв к берегам Америки, где ему удалось пиратствовать по всем правилам большой дороги. 21 мая 1941 года якоря были выбраны в глубоком датском проливе, что огибает Исландию с севера. В канале между минным полем и кромкой пакового льда на английском крейсере Суфолк работал радар. Экраны локаторов заранее отметили приближение гитлеровского флагмана. Суфолк по радиопеленгу наводил на цель корабли флота метрополии. Они подошли и вцепились в Бисмарка клыками своих орудий. Огонь был открыт противниками почти одновременно с дистанции в 24 км. Бисмарку удалось сразу же поразить Худ. Проня английского линкора, принесённая в жертву скорости, пропустила через себя немецкий снаряд, и он лопнул внутри погребов. Адский взрыв потряс один из лучших кораблей британского флота, из 1400 человек команды в живых остались только трое. Немцы немедленно перенесли огонь на новейший линкор англичан Duke of Wells. И, сильно дымя, тот беспомощно отвернул в сторону. Бисмарк же имел два прямых попадания. Один из снарядов скрыл в его носу обширное нефтехранилище. И теперь длинный жирный хвост тянулся по морю. Турбины в 138 тысяч лошадиных сил, прокатывая грибные валы винтов, сейчас уносили Бисмарка от преследования курсом на Зюйт. Подоспели британские крейсера и всадили в него первую торпеду. Огрызаясь огнём, Бисмарк уходил на брест, и стрелки тахометров в егой рубках указывали полное количество оборотов. К вечеру англичане опять настигли линкор. Снарядами они разворотили ему надстройки. Карта боя рисует поразительную дугу, обогнув Исландию и британские острова, Бисмарк лежал теперь на курсе прямом как стрела, на брест, только на брест. Уже дымилась его круповская шкура, которую надо было спасать. А берлинские фанфары завывали на весь мир. Радио Геббельса трубило о лёгкой победе над Худом, о той страшной угрозе, которая нависла теперь над Атлантикой этой главной военной артерией англичан. И тогда британское адмиралтейство бросило против Бисмарка самые значительные свои корабли. От бас Митрополии отошли линкоры Кинг Георг V и Родный. Авианосец Викториус, крейсера Эсминцы, подводные лодки от Гибралтара устремился в битву линейный крейсер Ренаун. От берегов Африки спешил линкор Рамилюс. Летели в океан авианосец Ark Royal, крейсер Шеффилд и дивизионный эсминцев. Англичане хотели спасти престиж своего флота. Но они сами не заметили, что, бросая почти весь свой флот против одного линкора, они невольно теряли этот престиж. Самолеты-торпедоносцы, поднятые с палуб авиаматок, нанесли по бисмарку удар и удачный. Наконец-то линкор захромал, гася свою предельную скорость. Дождевые шквалы забушевали над Атлантикой, и на рассвете 25 мая британские крейсера потеряли бисмарка. Дальнейшие поиски его и погоня за ним быстро истощили топливные цистерны британских кораблей. Принц Эйген пропал за пеленой дождевой мглы. Вся ярость ставли обрушилась на Бисмарка. Британские торпедоносцы в спешке свалили боевую груз на свой же крейсер Шеффилд, который с большим искусством увернулся от попаданий. Наконец одна из торпед заклинила рули на Бисмарке. При сильном шторме Линкор развернула лагом к волне, и турбины бешено выли от усилий котельных установок. Экраны локаторов на Бисмарке отмечали появление британских эсминцев ещё за 10 миль, и огонь башен Линкора отгонял их прочь. Насосы британских кораблей уже дохлёбывали последние тонны горючего, когда Бисмарк сумел вторично оторваться от погони. Брест был уже недалёк. Оказалось ещё немного и спасение придёт. Но над волнами пролетела касая тень британского Норфолка. Эфир вздрогнул от призывов крейсера. Он здесь, он тут, я его вижу. И горизонт снова ожил. Башни линкоров дрогнули, орудия безжалостно и точно нащупывали цель. На дистанцию в 50 кабельных к Бисмарку подскочил родной и частыми залпами в упор Англичане лихо расстреляли его орудийные башни. Главная посудина Гитлера из Кромсонная, пылающая, недвижимая, погибала, ещё продолжая работать с машинами, но орудия её уже молчали. При погружении в воду раскалённые докрасна надстройки Линкора окутались клубами шипящего пара, и это шипение скоро перешло в резкий протяжный свист. А в задраенной боевой рубке тонул обгорелый труп адмирала Лютенса. Это произошло 27 мая в 11 часов утра в Атлантическом океане, всего в 400 милях от оккупированного немцами Бреста. Англичане успели подобрать из воды лишь немногих. А потом, когда победители, все в ожогах и пробоинах, ушли по домам, поверхность моря сбурлила. Оттуда из глубинок океана выскакивали лоснящиеся как тюлени рубки подводных лодок, украшенные пауками свастик. Подводники имели приказ снять с Бисмарка журнал его боевых действий и, если это окажется возможным, спасти адмирала Лютенса с его штабом. Подводники истошно призывали уцелевших, но океан безмолствовал. Английские историки пишут: Отныне немцы больше не возвращались к честолюбивым планам, характерным для весны 1941 года, а использовали оставшиеся в их распоряжении надводные силы только на Балтике и против судов, доставлявших снабжение на север России. Именно в день потопления Бисмарка выступил по радио Франклин Рузвельт, объявив о чрезвычайном положении нации. Война, сказал президент Соединённых Штатов Америки. Приближается к берегам западного полушария, подходит к нашей родине. Битва в Атлантике теперь идёт на всём протяжении, от арктических вод Северного полюса до мерзлоты континента Антарктики. Рузвельт умел предвидеть события. Он ещё раньше предупредил свой народ: "Пусть никто из вас не думает, что Америка избежит войны". что она найдёт пощаду, что на западное полушарие не нападут. Так даже Соединённые Штаты Америки начали накопление стратегического сырья и дефицитных товаров. Богатейшая в мире страна жадно заполняла свои кладовые на случай войны. Но война в мае 1941 года стояла уже возле рубежей СССР. Однако в нашей стране Потопление Бисмарка не вызвало сильной реакции. Странные и не всегда объяснимые ситуации этого боя изучались лишь офицерами флота. Было ясно, что Голмфлит в борьбе с Бисмарком совершил немало грубейших просчётов, весьма постыдных для чести моряков Англии. По авторитетному мнению советского адмирала Головко, случай с Бисмарком весьма характерен для понимания дальнейшего Вплоть до истории Speak U 17